Анна-Мария Мелла сидела за столом в своем кабинете, когда ее взгляд упал на пакеты с матерчатыми ручками у стены. Анна-Мария закрыла дверь и достала новое платье. Ей захотелось удостовериться, что оно и в самом деле такое красивое, каким показалось в магазине. Еле же она заплатила 1900 крон за одно удовольствие примерять одежду в компании Йенни. Мелла расстегнула брюки так, что они упали до щиколоток, и сняла рубашку надела платье и только повернулась к зеркалу, как в дверь заглянула Соня с ресепшена. «Ой, Анна-Мария!» — воскликнула она. «Какая же ты красивая! Что за платье?» «Стоит целое состояние», — мрачно ответила Мелла. Подняла брюки и застегнула под платьем. «И где мне в нем красоваться, скажи на милость?» «Как где? На вечеринке у Ребекки?» «Да, но потом. Когда придет время, напомни Роберту, пожалуйста», чтобы похоронил меня в нем. Хоть какая-то польза. А, собственно, я хотела сказать, что сейчас соединю тебя с одним человеком. Возьми, пожалуйста, трубку. Хорошо. А что? Но Соня уже бежала вниз по лестнице. Телефон Анны Марии замигал и зазвонил одновременно с тем, как она подняла трубку. Инспектор полиции Мелла. Здравствуйте, сказал мужской голос по-английски с русским акцентом. «У меня есть информация о Галине Кириевской. Я правильно попал?» «Да». Анна-Мария отрыла в ворохе на столе несколько стикеров и бесполезную ручку, которая только царапала бумагу. К счастью, работающая ручка обнаружилась в верхнем ящике стола. «Ее семье сообщили, что Галина найдена мертвой», продолжал мужчина. «Якобы выпала из окна». «Это так», подтвердила Мелла. Я была на месте одной из первых. С кем я говорю? Я ее друг. Just listen, please. В переводе с английского «выслушайте, пожалуйста». Я узнал, что родных Галины известили о ее смерти, и вот, думаю, вы должны знать, что она звонила мне перед тем, как это случилось. Она говорила, что работает проституткой в Кируне. «Кируна» я понятно произношу? «Достаточно понятно» что работает с двумя другими женщинами в автодоме, и что сутенера, которые там заправляют «very bad man», «очень плохие люди», буквально так она и выразилась, «русские». Сердце Анны Марии затрепетало под драгоценным платьем, как птичка в золотой клетке. «Продолжайте». «Но однажды вечером, думаю, недели три тому назад, произошло нечто странное». Девушки должны были работать как всегда, но вместо этого сутенеры отвезли их на какой-то остров, в дом какому-то старику, конченному алкоголику. Галина рассказывала, что женщин отправили на второй этаж, где они ели, смотрели интернет, принимали душ. Потом снизу послышались крики. Одна из женщин выбежала на лестницу посмотреть, в чем дело, и вернулась очень напуганная. «Они убивают его», — сказала она. «Они убьют и нас тоже. Бежим!» «Кто кого убивал, не поняла Анна-Мария?» «Сутенера, старика! Они задушили его на диване!» «Ну, теперь мы их точно возьмем!» — обрадовалась смело «С чего они решили, что их убьют тоже? И почему не позвонили в полицию в таком случае?» «В полицию?» — возмущенно повторил мужчина. «Женщины стали свидетельницами убийства, и они проститутки, то есть вне закона, так? Если мой звонок ошибка... Простите...» схватила смело. «Продолжайте, прошу вас, я не имела в виду ничего такого». Они перепугались насмерть, это вам понятно? Решили, что таким образом сутенеры избавляются от свидетелей. Девушек охватила паника, так сказала Галина. Они обулись, открыли окно и выпрыгнули в снег. Потом две побежали, а Галина увязла в сугробе. Она видела, как ее подруги пересекли реку по льду и вышли к поселку. Сама она побежала в противоположную сторону, к лесу, потому что он был ближе. Она слышала, как заработал снегоход, но не оглянулась. На трассе остановила машину, и ее подвезли до города. Там позвонила одному из бывших клиентов, и тот устроил ее на работу в ресторан. Даже не знаю, в какой. Где-то поблизости, наверное. Галине были нужны деньги, чтобы уехать в Германию. Так она говорила. «У меня к вам масса вопросов», — сказала Анна-Мария. «Во-первых, как вас зовут?» «Я не могу назвать вам свое имя». «Ответил мужчина. Но верьте мне, Галина не собиралась сводить счета с жизнью. Мне нужно оформить протокол допроса. Информация слишком важна для нас, как вы понимаете. Извините, в этом я вам не помощник. Наша полиция не слишком жалует таких, как я. Таких, как вы? Я гей, а Галина была лесбиянкой. В любом случае, я сказал вам все, что знаю. Имена сутенеров она никогда не называла. Осторожничала» и здесь я ее понимаю. Хотела уехать оттуда, но сумка с деньгами осталась в доме старика. Ей всего-то нужно было накопить денег, чтобы идти дальше. Время от времени мы созванивались, но... «Нам совсем не обязательно вмешивать в эту полицию вашей страны», Мелла почти умоляла. «Мы можем...» «Мне жаль», — перебил ее мужчина. «Галина была моим лучшим другом, и мне жаль». Связь оборвалась. «Эй!» — закричала Мелла. «Эй, подождите!» «О, нет!» Она помчалась в прокуратуру к фонпосту. «Ой!» – вскрикнул тот при ее нее. смело!» Но Анна-Мария махнула рукой и передала фонпосту последний телефонный разговор. «Теперь мы их возьмем!» – сделала вывод она. Карл фонпост поставил локти на стол, сложил пальцы в замок и подпер ими подбородок. «И что будет?» – спросил он. Ошарашенная его спокойствием, анна -Мария не сразу нашла что ответить. «Но это же они?» — сказала она. «Они убили Хенри Пеккаря, Галину Кириевскую, Адриану Моро и ту, кого мы еще не опознали. Четыре человека, этого недостаточно?» «Почти не сомневаюсь, что так оно и есть», — согласился фон Пост. «Но у нас все еще ничего нет против них. Даже если мы их возьмем, они будут молчать, как рыбы. И в конце концов мы их снова отпустим». Теперь уже далеко и навсегда. И что? Совсем ничего нельзя сделать? Фон пост провел ладонью по лицу. Будем отслеживать их телефонные разговоры. Твой информатор, насколько я понимаю, не сможет опознать мужчин. Остается потрясти того, кто вызывал автодом в рабочий городок. Обход бараков дал что-нибудь? Ничего, вздохнула Анна-Мария. Совсем ничего. Странно даже. «Нет, так не пойдет», — думала она, покидая прокуратуру. «Чем они занимаются, пока я гоняюсь за карманными воришками и нарушителями скоростного режима? Интересно, за что убили Хенри Пеккаря? Что все-таки произошло там, на острове?» Спустя пару минут Анна-Мария вдруг обнаружила, что стоит посреди собственного кабинета в вечернем платье поверх брюк. И в таком виде она заявилась к фон фонпосту. «Он не сказал ни слова», — подумала она. Решил, наверное, что я немного того. «Нет, так не годится», — Свен Эрик Стольники посмотрел в окно на кухне. «Землю нужно очистить от снега, иначе мы не дождемся молодой картошки к твоему дню рождения». «Эта зима была снежной», — согласилась Айри. «Я посажу картофель в горшочке, так что мы соберем урожай раньше. Но я согласна, нужно убрать снег. Я помогу тебе». Они встали из-за стола. Айри вымыла и вытерла посуду и поставила в шкаф. Коты получили каждый по кусочку сыра. Боксер вонзил когти в руку Свена Эрика, чтобы тот о нем не забыл. Столь на кислодони кусочек за кусочком скармливал котам сыр. Он не спешил, чтобы продлить удовольствие и себе тоже. «Каждому по кусочку», строго предупредила Айри, которая уже обула рабочие сапоги в прихожей. «И никаких поблажек боксеру», Это несправедливо. Стольники поковылял в прихожую вслед за ней. Боксер обиженно мяукал. Он привык получать больше и счел справедливый дележ нарушением контракта. Снег был тяжелый и мягкий, поэтому с расчисткой будущих картофельных грядок пришлось попотеть. Свен Эрик вот уже в который раз предложил одолжить у соседей снегоочиститель, и Айри, как всегда, спросила его, как долго он намерен с ней еще жить. «Физический труд держит нас в форме», — пояснила она. «Обрати внимание, я всегда чищу снег и копаю вручную». Свен Эрик сжал ее предплечье. «Я хочу прожить с тобой еще сто лет», — ответил он на вопрос Айри. «И это как минимум». «Тогда работай», — рассмеялась Айри и вонзила лопату в снег. «И не бери по Лучше быстрее и маленькими порциями. Мне не нужен мужчина с прострелом в спине». Так и есть, думал про себя стольники, беря на лопату меньшую порцию снега. Женщина знает, как нужно работать, чтобы успеть больше. Он вспомнил своего дедушку, который держал лошадей, и возил на телеге и дрова, и воду, обрабатывал земельный участок и воспитывал детей, да еще слыл деревенским долгожителем. «Когда жизнь была лучше, работать приходилось тяжелее всего», – шутил он. «К счастью, жизнь не всегда бывала настолько хорошей». И все понимали, что за этой дедушкиной шуткой стоит выстраданная правда. А дом почти полностью лежал на бабушке. Уборка, готовка, дети и старики. А она поднималась с первой. Зато когда дедушка возвращался после тяжелого рабочего дня, он мог сесть за накрытый стол, а потом вытянуться на кухонном диване, пока бабушка мыла посуду, чистила рыбу на следующий день и доила корову. Между делом она могла сбегать в лес за черникой с кофейной чашкой или провязать ряд другой на спицах. «Она и нас приучала к труду», — продолжил Свен-Эрик вслух. «Но особенно не нагружала, не так, чтобы вечером ползти к кровати на карачках. И мать тоже была такая». «Что с тобой?» — Айри рассмеялась. «О чем задумался?» «Не обращай внимания», — Свен-Эрик махнул рукой. Похоже, я вошел в возраст, когда начинаешь мыслить вслух, сам того не замечая. Тем не менее, за работой пересказал Айри свои размышления. И она тоже вспомнила своих родителей. Свен Эрик благодарил свою счастливую звезду за то, что Айри выросла примерно в такой же обстановке, что и он. Они понимали друг друга с полуслова. «Как продвигается расследование?» – спросила она. «Похоже, не осталось ни одного камня, под который можно было бы заглянуть», ответил Свен Эрик. Он оперся на лопату и сдвинул шапку на лоб. «И этот пистолет, который кто-то позаимствовал в Пи или Ярве, а потом вернул, тоже ничего нам не даст. То же касается брусничного короля... Честно говоря, я не особенно рассчитываю на аудиенцию после того, что видели там Ребекка Смелый. Бер, я разговаривал с его сыном, Тагином Мекки». Но в 62 году тот был еще мальчишкой. А Лари Гран, который что-то болтал о русской мафии и фальшивых долларах, не думаю, что это может нас куда-нибудь вывести. Но полиция уже расследовала пропажу отца Бюрья Стрёма, сказала Айри. Неужели нельзя получить доступ к этим материалам? Все давно списано, Свен Эрик вздохнул. Они ведь расследовали не убийство. Десять лет спустя он был объявлен мертвым. В тот год Бюрге стал олимпийским чемпионом. А полицейский, который расследовал тогда пропажу Райма Коскелы, как его Фьедр, кажется, так называл его Ларри Гран. «Фьедр?» — Свен Эрик кивнул. «Но стольники ничуть не хуже, по-моему. Хочешь променять одного старичка на другого?» Айри подошла к нему и обняла за талию. «А ты хочешь увидеть меня в фате и белом платье?» «И это тоже», — подумал Свен Эрик. Даже странно, что она постоянно его трогала, и не только в спальне. С Юрдис у них никогда не было такой близости. Айри могла сесть к нему на колени даже в туалете. Первое время это его пугало. Все телесное она воспринимала как естественное, и в этом отношении мало чем отличалось от своих котов. Их котов. Они тоже могли запрыгнуть Свену Эрику на колени, когда он сидел на унитазе. Или лечь на газету, когда пытался читать. Последнего Айри не делала, но это было вполне в ее духе. Иногда она вдруг останавливалась посреди работы и просила ее обнять. «Ну вот, я уже проголодалась», — сказала Айри. «Если позволишь поковыряться в старой ботве, на ужин будут картофельные оладьи». «С брусничным соусом и мясом», — добавил Свен Эрик. Айри поднялась на крыльцо и сняла рабочие сапоги. Свен-Эрик все еще махал лопатой на огороде. Это списанное убийство оказалось настоящим подарком для него. Наконец Свемпа снова стал самим собой. К нему вернулся спокойный сон. Прошлую пенсионную зиму Свен-Эрик подолгу ворочался ночами в постели, сжимал кулаки и метался так, что она и кошки подпрыгивали, как на батуте. Как будто спал вопреки жизни, которая больше не давала ему работы, требовавшей хорошего ночного отдыха. И вот теперь еще этот федер, вспомнила Айри. О нем стоило бы навести справки. Свен Эрик прервал работу, когда треть картофельных грядок была освобождена от снега. А оставалось дождаться теплых дней, когда земля станет черной и будет готова к вспашке. Стольники посмотрел на горную цепь вдали. Жаль, но, судя по всему, скоро опять выпадет снег, если покров будет толще 10 сантиметров. Придется брать у соседей снегоочиститель, чтобы там не говорила Айри о пользе бицепсов. Когда Свен-Эрик вернулся в дом, она стояла с боксером на плече и натирала на терке уже очищенную картошку. «Угадай, что я сделала!» Айри вытерла руки опередник. Я задала вопрос в Фейсбуке, и оказалось, что Фьедер до сих пор жив. «Что ты сказала?» «В здравом умеет твердой памяти, если верить внуку его брата». «Живет в Парка ломбола Свен Эрик в задумчивости пригладил усы. «Парк Коломбола», — повторил он. «У них там футбольная команда была, во всяком случае. В 2006 году 11 место в четвертой лиге, потом скатилась в пятую. Вот видишь, обрадовалась Айри, там есть что посмотреть. Съездим завтра на экскурсию. Мне вечером работать. Съездим, если вернемся вовремя». Ты имеешь в виду картофельные грядки? Надеюсь, они дождутся нашего возвращения. Кстати, почему бы тебе не выставить нас в своем Фейсбуке? Ни за какие деньги. Карл фон Пост выбирал у прилавка авокадо, когда зазвонил его телефон. Он скучал по Стокгольму, по торговым залам Эстер Мальма, где можно просто прогуливаться, не имея никаких определенных планов на ужин. Взять кусок рыбы или мяса, потом салат, что-нибудь из приправ, присесть где-нибудь за столик, выпить кружку пива или эспресса, прежде чем отправиться домой с пакетами, полными разных вкусностей. На дисплее высветился номер Андерса Пеккари. «Отличная работа!» – закричал он, как только фонпост принял вызов. «Как ловко ты поставил Ребекку Мартинсон на место! Слушай, а документы, бухгалтерия, когда это все нам вернут?» Настроение Карла фон Поста сразу упало. Во-первых, ему не понравилось, как Андерс Пеккари его похвалил. «Такие комплименты прибереги для своих батраков, дурень», мысленно ответил ему прокурор. Во-вторых, что значит «поставил на место Ребекку Мартинсон»? Кому решать, где ее место? Андерсу Пеккаре? Как будто Ребекка Мартинсон была в чем-то выше фон Поста, и ему требовалось опустить ее, чтобы возвыситься самому. В-третьих, это прозвучало так, будто Андерс Пеккари заказывал нужные ему решения в прокуратуре, да еще и поторапливал. Но определенно его следовало отучить от этого дружески командного тона. Нет, эти братья, по несчастью, из Кируны нравились фонпосту все меньше. Еще меньше он желал бы, чтобы они им понукали. Плоские, полуобразованные, они едва вытянули гимназию, а получали вчетверо больше него. Ели в дорогих ресторанах и летали в Таиланд с семьями именно деньги предприятия, а потом, не смущаясь, хвастались своими налоговыми махинациями. Фон пост ничего на это не говорил, но решил посылать к черту любого, кто попытается хоть как-то манипулировать им на работе. Он бросил авокадо в корзину и вышел в безлюдный коридор между торговыми рядами. «Очень может быть, что решение об обыске будет отозвано», — холодно сказал он. «То есть как это может быть?» Голос в трубке сорвался почти на виск. «Это же незаконно! Оно должно быть отозвано немедленно!» Карл фон Пост улыбался. Его всегда умиляла юридическая подкованность этого неуча. Но Совет по безопасности и защите прав личности пока ничего не ответил. Как только они вынесут решение не в пользу Нота Бена, не в пользу Ребекки Мартинсон, Ордер будет отозван незамедлительно. Нота Бена, в переводе с латинского, обрати внимание. Попроси своего адвоката, пусть он тебя просветит. Что касается меня, постараюсь разобраться с этим на следующей неделе. На мне несколько убийств, как ты знаешь. Что за чертовщина, Калле? Андерс Пеккари почти плакал. И такой тон нравился фонпосту гораздо больше. Ну вот, неужели это так трудно? Мысленно одобрил он. «Все, теперь я действительно должен...» Фон Пост спохватился. «С какой стати в самом деле ему докладывать, что он должен и чего не должен?» «В общем, до встречи на флорболе!» «Он дал отбой!» «Вот так!» Спустя несколько секунд почувствовал, как возвращается хорошее настроение. Но вид авокадо в корзине вернул Фон Поста к действительности. Жена просила купить чего-нибудь на ужин, и быть вечером дома. Есть разговор. Мальчики собираются к приятелям «зубрить», как она выразилась. Наверняка будут играть во что-нибудь за задернутыми шторами. Фон Поста накрыло неприятное чувство. В среду в полдень пошел снег. Рагенхильд Пеккари выглянула из окна гостиной. В воздухе кружились огромные хлопья. Машины ползали, как жуки, на летней резине. Дворники бегали, как сумасшедшие. Вилла поднялась и прошла в спальню. Внизу скользнула темная тень. Это берьестрем побежал к подъезду. На этот раз Рагенхильд не испугалась, когда заплакала в его объятиях. Ей вспомнился снежный мост. Всего неделю тому назад она хотела взойти на него, чтобы свести счет с жизнью. И эта нетрусость заставила Рагенхильд принять такое решение. Трусость заставила отступиться от него, ухватившись за случайные обстоятельства. У нее была хорошая, нужная работа. Рагентхильд действительно спасала людей от мук, болезней и смерти. Поэтому и не выдержала, когда вышла на пенсию. Отчаяние обрело в ее душе надежную почву, и Рагентхильд осталась с ним один на один. «Я была так зла», — вспоминала она, — каждую секунду, если только не спала. Зла и непримиримо на отца, мать, Хенри и Улле, на Вирпи, на всех врачей, с кем только довелось работать за столько лет. Рагенхильд презирала их всех за равнодушие к пациентам, непрофессионализм и раздутое самомнение, и за то, что слишком высоко задирали нос перед ними сестрами. Что касается отца Паулы, Рагенхильд вспоминала, как не спала ночами, вынашивая планы мести. Представляла себе, как подъезжает на скорой к месту аварии, а Тодди и его новая жена сидят, зажатые среди пылающих обломков машины. Помощь запоздала. Рагенхильд смотрит в выпученные глаза Тодди, слышит, как трещит в языках пламени раскаленное железо за секунду до взрыва. Тодди бросил пить. Когда Пауле исполнилось 13 лет, Товарищ по рафтингу отвел его в клуб анонимных алкоголиков. Однажды Тодди пригласил Рагенхильд на заседание клуба, но та отказалась. Теперь все крутилось вокруг трезвости Тодди, как раньше вокруг его пьянства. Встречи, заметки в блокноте, его дневник самоанализа. Спонсор подыскал ему работу, после чего Тодди оставил Рагенхильд. Познакомился с кем-нибудь в группе, сразу заподозрила она и оказалась права. Теперь Паула жила на две семьи, ходила на собрание клуба. «Это ты!» — подтолкнула папу к бутылке, — обвиняла она мать. «Не давала ему жить, как хочет!» В возрасте Паулы люди знают о жизни все. «Я-то думала, что убираюсь, готовлю, оплачиваю счета!» — недоумевала в ответ Рагенхильд. В конце концов, дочь переехала к отцу совсем, и это было вопиющей несправедливостью. Со временем Паула все реже появлялась у Рагенхильд. Коллеги в больнице говорили, что это возрастное. Она вернется, утешали они. Но Паула так и не вернулась. Ускользнула из жизни Рагенхильд. Замкнулась в своей. Рагенхильд на расстоянии чувствовала неприязнь дочери и то, как она все время ее осуждает, и пыталась объясниться при каждом удобном случае. «Помнишь, как ты хотела те обои в твоей комнате? Я брала сверхурочные ночные дежурства», И однажды в субботу мы выбрались с тобой в магазин и купили их. Когда Пауле исполнилось 18, она уехала в Лулио и больше не звонила. Если же Рагентхильд объявлялась сама, ей все время казалось, что она мешает. Так постепенно связь оборвалась. Но в тайне Рагентхильд продолжала надеяться, что дочь по ней хоть немного тоскует. Паула приняла ее запросы в друзья на Фейсбуке, и Рагентхильд наконец увидела фотографии внуков. Тодди с новой женой тоже иногда там появлялись. Рагенхильд ставила лайки, каждый как смертельная инъекция. И недоумевала, как так вышло, что Тодди стал святым, а она демоном. Решила, надо будет как-нибудь поговорить с Паулой. Теперь Тодди снова приглашал ее на встречу в клуб. «Уж лучше бы ты пил», — написал ему Рагенхильд. Она устала злиться снова и снова прокручивать в голове старую песню с привкусом горечи о тяжелом отработавшем своем лодочном моторе, который медленно-медленно погружается на дно. Снежный мост все еще ждал ее. В этом решении была непреодолимая сила, сознание того, что Рагенхильд может, что это у нее есть, что бы ни случилось. «Мне нет необходимости терпеть все это, ни одной лишней секунды», — рассуждала она. Хлопья за окном кружили, танцевали, как будто старались успеть как можно больше за время короткого полета. Завтра они станут водой, послезавтра травой. Звонок в дверь. Это берье. Рагенхельд открыла. Не быть одной еще не означает полного освобождения. Она больше не верила в любовь. Просто в присутствии другого человека боль притупляется. Особенно если не чувствуешь себя... Достаточно сильный, чтобы жить по своим убеждениям. Пока, во всяком случае. Анна-Мария мело управлялась на кухне. Рыбу поставила в духовку, кастрюлю с картошкой на плиту. Газеты и другая почта пополнили растущую кипу, отложенного на потом. Анна-Мария разгрузила и снова загрузила посудомоечную машину. Встряхнула пакеты с мусором, чтобы их можно было нести. Пальцы стали липкими. «Неужели так трудно завязать пакет?» – подумала она. «Насколько проще продолжать бросать мусор в кучу, которая может завалиться в любую секунду, и ждать, когда пакет в мусорном ведре сменит кто-нибудь другой? Насколько легче каждый раз переступать через переполненные мусорные мешки возле входной двери, делая вид, что их не существует? И сколько энергии экономит человек, когда ставит пустой пластиковый стаканчик из-под йогурта в холодильник, вместо того, чтобы его выбросить. Слишком много вопросов. Неужели нет ни одного исследования на эту тему? Анна-Мария набрала номер Томми Рантакюрио, надела наушники, сунула ноги в деревянный сабо и приготовилась выйти под снегопад с липкими пакетами в руках. Томми Кюрю молчал, и ей пришлось оставить ему сообщение. Анна-Мария велела Томми сидеть дома до конца недели, но он должен был ответить на ее звонок. Забыв на время о кухне, она сосредоточилась на завалах обуви в прихожей. Зимние ботинки и сапоги убирать, похоже, рано. На дворе снег. Что за паршивый май в этом году? Завтра по пути на работу Мела заедет к Томми. Так она решила. Позвонит в дверь и выяснит, что случилось. Когда Анна-Мария попыталась вытащить пылесос, на нее свалилась швабра. В кладовке, как всегда, черт ногу сломит. «Может, не стоит сейчас беспокоить Ранта Кюрю?» – спросила себя она. «В конце концов, я ему не мать. Сколько можно с ним нянчиться?» Он появлялся на работе с явными признаками похмелья, да еще брал больничный, когда уходил в запой. Может, пора перестать потакать ему? С другой стороны, зачем вообще потакать, когда человеку нужна помощь? И не лучше ли будет доверить это дело специалистам? Анна Мария взяла телефон и набрала сообщение для Томми. «Будь добр, позвони. Сейчас же. Я всего лишь хочу знать, как ты». Е не спустилась со второго этажа в наушниках, слушала музыку. Анна-Мария прошла за дочерью на кухню. «Можешь пропылесосить?» — спросила она. Е не вытащила затычку из одного уха. «Что?» «Пропылесосить», — повторила Анна-Мария. «Только внизу, в прихожей и на кухне. Я там перебирала обувь и...» Но, мама, стоит не только появиться, как ты тут же нагружаешь работой. Почему бы тебе не обратиться к Густову или Петеру?» «Ладно», — прошепела Мелла, — «я сама все сделаю». «Ты никогда не просишь, мама», — продолжала Йенни. «Ты приказываешь и насаждаешь в семье матриархат. Спасибо». Она снова развернулась в сторону лестницы. «Так что?» — крикнула ей вслед Мелла. «Мне пылесосить? И как быть с равенством и справедливостью в таком случае?» «Я все сделаю», — ответила Енни. «Только не сейчас. Почему твои приказы нужно исполнять немедленно? Ты слишком много нервничаешь, мама». «Мне скоро выходить», — подумала Мелла. «Вот только полью цветы и достану из духовки семейный ужин». Ребекка Мартинсон почистила тряпичные коврики свежим снегом, постелила их на только что выскобленный пол и затопила печь, чтобы немного просушить помещение. Когда зазвонил телефон, Она подумала, что это журналисты, и решила не отвечать. «Надеюсь, в скором времени они подыщут себе другую тему», — решила Ребекка. Но это оказался Монс. «Ты спрашивала насчет специалиста по организованной преступности?» Начал он, даже не поздоровавшись. «Она позвонит тебе в течение ближайшего часа со скрытого номера. Ответь, пожалуйста». «И она не в восторге от нашей просьбы, скажем так». «Спасибо». Ребекка опустилась на край дивана, чтобы не смять аккуратно расставленные подушки. «Только знаешь, меня ведь отстранили от расследования». «Да-да, наслышан», — рассмеялся Монс. Но «Ничего, этот контакт может пригодиться тебе в дальнейшем». Они поговорили еще немного. На выходные Монс планировал морскую прогулку под парусом с друзьями. Ребекка сказала, что у них в Кируне... «Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки из-за снега». «Что за чертовщина?» – удивился Монс. По тону его голоса Ребекка поняла, что если бы не дефицит времени, он непременно приехал бы в кур навестить ее. Распрощавшись с Монсом, Ребекка подогрела кофе, который еще оставался в Турке, и подумала, что неплохо было бы съесть чего-нибудь на ужин. Пролистала сегодняшние газеты, наслаждаясь запахом кофе и чистого дома. Снури стопал по комнате и никак не хотел успокоиться. «Что с тобой?» – спросила его Ребекка. «А ну лежать!» Зазвонил телефон, скрытый номер. Ребекка, представилась она, схватила Снуриса за ошейник и уложила насильно. «Здравствуйте, я Эва Юхансон. Мон спросил меня позвонить вам. Да, большое спасибо, что вы сделали это. Я прокурор из Кируны и...» Монс ввел меня в курс дела, насколько это было возможно. И я читала о вас и об этих убийствах тоже». Ребекка услышала, как Эва Юханссон зажгла сигарету и сделала затяжку. «Итак, чем могу быть вам полезна? В нашем распоряжении полчаса, и больше звонков не будет». Ребекка рассказала о брусничном короле Франси Мекки. «Ему скоро 90, и он женат на русской женщине лет 30 с небольшим». Мы пропустили ее фотографию через программу распознавания лиц. Возможно, эта женщина замешана в захвате крупного предприятия несколько лет тому назад. Это была громкая история с целой армией коррумпированных полицейских, прокуроров, судей и чиновников, включая их налоговые ведомства. В том же доме мы столкнулись с двумя громилами и молодой женщиной, которая выглядела как ну, грудь, ягодицы, накладные ресницы, силиконовые губы. Мы почти уверены, что эти громилы заправляют в автодоме с проститутками и продают наркотики». Ребекка рассказала о борзой по кличке Бенгт, которую насмерть загрызли бойцовские собаки. «То есть они не исчезли после убийства?» – спросила Эва. «Нет. В Кируне сейчас дома и улицы переносят на новое место в связи с расширением шахты. Это беспрецедентный случай, а для криминала лакомый плод, который к тому же висит в легко доступном месте». Чем, собственно, занимается предприятие брусничного короля? Ну, много чем. Строительство, древесины, стройматериалы, монтирование домов и все такое. Организованная преступность часто пускает корни в строительном секторе. По оценкам Национального совета по жилищному строительству, аферы в этой области ежегодно обходят обществу в суммы от 83 до 111 миллиардов шведских крон. Эти деньги могли бы пойти на уход за пожилыми людьми, образование – и здравоохранение. И если вы полагаете, что его жена связана с организованной преступностью, то... Извините, я хочу всего лишь немного порассуждать. Эва Юхансон еще раз затянулась сигаретой. Ребекка поднялась поискать табак в ящиках на кухне. Снурис тут же вскочил на лапы и встал возле двери на лестницу. Заскулил, но Ребекка его проигнорировала. Контакты в этой сфере означают доступ к отлаженной сети денежных потоков, Продолжала Эва Юхансен. Свои люди в банках, подставные компании на Кипре или еще в каком-нибудь налоговом раю. Закрепиться в таком городе, как Кируна, много для них значит. Масса выгодных контрактов, включая крупные и срочные проекты. Вот эта женщина и вышла за местную строительную фирму в лице брусничного короля, так что теперь ей не придется начинать с нуля. И наняла двух громил профессионалов которые помогают во всем, начиная от личной безопасности и заканчивая уговариванием нужных людей, ключевых фигур в коммунных и на предприятиях-заказчиках. Ну а чтобы не скучать, мальчики могли завести себе девочку. То же касается и брусничного короля. Здесь все зависит от того, чем он предпочитает скрашивать осень жизни. Почему бы и не собачьими боями, к примеру? Ребекка отыскала табак, валик для скручивания сигарет и бумагу. Проституцию и наркотики они, похоже, уже прибрали к рукам сказала она. «Кируна – благодатная почва для такого бизнеса. Много приезжих парней, у которых семьи где-то в другом месте. А под Кируной только тоскливый барак, скудная северная природа и очень тяжелая работа». «Понимаю», – отозвалась Эва Юхансон. Но альянс с брусничным королем указывает именно на строительный сектор. Они хотят грести деньги лопатой и добиваются жирных контрактов, не брезгуя ни взятками, ни угрозами а потом нанимают неквалифицированную рабочую силу через субподрядчиков. Неофициально, разумеется. Сами же контролируют работы. Отсюда дешевый некачественный цемент в несущих конструкциях и никаких влагобарьеров. У меня есть сотни примеров. Дом в Спонге на 1100 квартир сдали несколько лет тому назад. На момент вселения квартиросъемщиков там не было ни электричества, ни отопления, ни воды. Вы шутите? Нет, к сожалению. Это тогда в Лидинге был застрелен руководитель проекта. Убийство по контракту. Они наняли киллера, который не имел никакого отношения к жертве и отказался говорить. Поскольку имени заказчика так и не установили, никто не понес наказание за подстрекательство к убийству. Полиция долго занималась этим, но в прессу просочилось совсем чуть-чуть, настолько все оказалось сложно и запутано. Люди предпочитают видеть в газетах знаменитостей, которые покончили с собой, или ждут ребенка от любимого человека. «Вы работаете в страховой компании, или чем вы там занимаетесь?» спросила Ребекка. «М -м -м, «Ну, разными случаями. Если, к примеру, остановилось строительство туннеля или рухнул мост. Страховая сумма 200 миллионов, а ответственная фирма обанкротилась, и деньги утекли далеко-далеко. Это именно тот случай, когда заказчик, страховая фирма, обращается к нам. Моя задача – найти виновных, и того, кто принимал решение. Кто подписал контракт с подрядчиком и предпочитал не замечать предупреждающих сигналов. Вот к ним-то в конце концов и приходит сотрудник нашей компании и говорит, «У нас имеются доказательства, что вы или ваши люди дали взятку тому-то и тому-то. Мы можем поставить в известность прокурора, но можем и не делать этого. Вы можете запросить у нас доказательства, а можете оставить все как есть. Выбор за вами». «Ни один чиновник или политик не захочет оказаться по уши в дерьме. Поэтому обычно все решается полюбовно, без скандалов. И моему клиенту не приходится выплачивать гигантскую страховку». «Вместо него это сделают налогоплательщики», – сухо заметила Ребекка. «Да, если это муниципальное или государственное предприятие. Так бывает часто». Звук, как будто откупорили пластмассовую бутылку с кетчупом, заставил Ребекку обернуться. Снурис, выгнув спину, сидел у двери. Из-под хвоста растекалась коричневая жижа. Щенок вскочил и, сгорбившись, как собачий Чарли Чаплин, заметался по комнате. Струя по поноса брызгала на стены и тряпичные коврики. «Ах ты!» – закричала Ребекка. «Подожди, я сейчас!» «Что случилось?» – спросила Эва Юхансен. «Кажется, у моей собаки диарея». «Не исчезайте, пожалуйста! Одна минута!» Ребекка схватила Снуриса за ошейник и поволокла по лестнице к входной двери. За щенком тянулся коричневый след. «Господи!» — простонала Ребекка в трубку. «Я только что убралась!» «Года два тому назад мой лабрадор вляпался в кучу человеческого дерьма», — вспомнила Эва Юхансон. «Мы остановились прогуляться и уже возвращались к машине, когда...» В общем, дальше неважно, я как могла вытерла его влажной салфеткой с ароматом лимона. Помогло так себе. И потом ехала с ним в одной машине до дома еще 20 миль. С тех пор я терпеть не могу влажные салфетки с запахом лимона. Но собак все еще терпите? Жить без них не могу. Почему бы не любить аквариумных рыбок, к примеру? Ребекка посмотрела в окно на снуриса, который все еще в ужасе от произошедшего, Продолжал свое Чарли-Чаплинское маневрирование по свежему снегу. «Оставляю вас заниматься собакой», — сказала Эва Юхансон. «А если захотите сменить работу, на меня можно выйти через Монса». Он рассказал мне о вас. «Вот как?» — удивилась Ребекка. «Зарплата выше по сравнению с прокурорской», — продолжала Эва Юхансон. «И вы сможете жить где хотите. Правда, придется много ездить». К тому же, как вы понимаете, наша работа связана с опасностью, так что придется вести себя тихо и не высовываться. Это не то, чем вы можете похвастать. Но все поправимо. «Хорошо», — ответила Ребекка. «Могу я позвонить вам, если...» «Нет, к сожалению», — перебила ее Эва. «Мне бы разобраться со своими делами». «Вас действительно зовут Эва Юхансон. Женщина рассмеялась. «Нет, конечно». Но с Монсом мы старые друзья, поэтому, как я сказала, если возникнет желание с нами поработать, дайте ему знать. удачи с собакой. И еще одно. Она замолчала на несколько секунд, как будто сомневалась. Эти люди связаны с тремя, возможно, с четырьмя убийствами. И им хватило бы десяти минут, чтобы исчезнуть. Почему они этого не сделали, как вы думаете? Потому что хорошо вложились здесь, и им есть что терять, предположила Ребекка. Хм, здесь есть над чем подумать, но я не люблю ломать голову над чужими расследованиями. И Эва Юхансон дала отбой, не попрощавшись, как это обычно делал Монс. Наверное, они родственники, решила про себя Ребекка, или учились в одной частной школе. Так или иначе, оба знают, когда человеку почувствуют себя брошенным. Но предложение работы ее воодушевило. Почему бы и нет? спросила себя Ребекка. Потом еще раз вымыла лестницу, бросила в стиральную машину два трепичных коврика, вспомнила Кристора. Раньше Ребекка могла бы запросто позвонить ему и рассказать о Снурисе. И Кристор немедленно минуты приехал бы и помог ей убраться.